Глава 37. Здравствуй, оружие. Мнение, будто наркомания захлестнёт общество, если нелегальные наркотики станут легальными, наивный миф. В реальности число тяжёлых наркоманов снизится. А вот другой, совершенно аналогичный миф. Если разрешить людям владение короткоствольным оружием, пистолеты и револьверы. И его скрытое ношение насилие немедленно захлестнёт страну. В реальности насилие, конечно же, станет гораздо меньше, просто потому, что легальное оружие законопослушных граждан уравновесит оружие нелегальное, преступное. Основа обоих этих мифов ошибочная экстраполяция. Человек некритически трактует разрешение как автоматическое директивное распространение на весь социум, экстраполирует свои страхи, наивно полагая, что если вещь разрешена, ею начнут пользоваться все и постоянно. Впрочем, об апоприорной ошибочности предположений, содержащих словечко все, применительно к системам имеющим такое огромное количество членов, как общество. Мы уже говорили. Поразительна сила мифологии. Ничем её не прошибёшь. Никакими аргументами. Только время это лечит, только привыкание к фактам, только самостоятельное мышление, к которому увы многие земляне органически не приспособлены. Я ни едижды участвовал в телевизионных ток-шоу, посвящённых проблеме легализации пистолетов и револьверов в России. И каждый раз происходило одно и то же. После того, как на протяжении всей программы звучат многочисленные статистические данные, которые свидетельствуют о том, что чем больше в стране легального оружия, Чем меньше в стране преступность и, соответственно, выше безопасность. После всего этого в конце передачи обязательно найдётся какой-нибудь зритель, который скажет: "Я против легализации пистолетов, потому что это сделает нашу жизнь ещё опаснее". Спрашивается: "Где ты был всю передачу? Чем ты слушал?" Ладно уж Поскольку книга посвящена борьбе с мифами, в этой главе поговорим о неизбежной легализации короткоствольного оружия как об одном из прямых следствий новой нравственной парадигмы. Начнем с проверочных вопросов. Человек, просто имеющий пистолет в кармане, причиняет кому-нибудь непосредственный вред. Человек, просто имеющий пистолет в кармане, Нет. Не причиняет. Стало бы наказывать его не за что. Нет пострадавших, нет преступления. Может быть и цианистый калий, и атомные бомбы, тогда разрешить продавать. Пускай носят, имеют и хранят. Они же, пока не применят яд и -то бомбу, тоже никому ещё не навредили. Попробую ответить на этот очередной юношеский максималистский вопрос. Милый, опять-таки румяный мальчик, специально для тебя повторяюсь, что новая нравственная парадигма, пожалуй, пора уже называть ее как-то покороче, ННП, например, не есть сияющая абсолютная цель. Ничего абсолютного не может Вообще не бывает. ННП не скаляр, а вектор. В этом направлении нужно двигаться, насколько возможно далеко, пока не возникнет реальная угроза людям в социальной системе. Граната, атомная бомба. Это, в отличие от пистолета или винтовки, неконтролируемое оружие. Скажем, для гранаты – Принципиально нельзя сказать, куда полетят осколки и кого они заденут. Для каких целей человеку нужна атомная бомба или цеанистый калий? Обороняться с их помощью невозможно. Для чего их приобретать? Впрочем, если вы докажете, что цеанистый калий вам нужен для каких-то опытов в мире будущего, вы его приобретёте и никто вам слова не скажет, но всё это будет под определённым контролем со стороны общества. Также, впрочем, как и владение пистолетом. Никто ведь не собирается продавать оружие детям и сумасшедшим, в виду их недееспособности. Абзацем выше я написал о проверке любых решений здравым смыслом. Давайте сделаем это с оружием. Смею заявить, что нет никаких причин не разрешать гражданам иметь оружие. Самое распространённое возражение современного обывателя: с увеличением количества оружия в стране будет больше трупов, станет страшно жить, не в нашей нищей, бедной стране раздавать гражданам оружие, перестреляют друг друга. Отвечаю, Количество трупов увеличится. Но жить станет менее страшно, потому что преступность упадет. Пример. В еще более нищей, чем Россия, Молдавии, в стране с постсоветским менталитетом и большей экспрессивностью жителей, южане, гражданам разрешили иметь пистолеты и револьверы. Результат. Преступность упала почти вдвое. Количество трупов увеличилось. Но это были правильные трупы, трупы преступников, убитых нормальными гражданами. Кстати сказать, в тех штатах Америки, где разрешено скрытное ношение оружия, граждане убивают вдвое больше преступников, чем полицейские. Сами же преступники легальное оружие для совершения преступлений не используют. Никто не пойдёт грабить банк с легальным стволом, потому что это равносильно разбрасыванию своих визитных карточек на месте преступления. Пуля и гильза каждого ствола хранятся в пулегильзотеке МВД. На следующий день преступника возьмут мировая статистика подтверждает – легальное оружие участвует менее чем в одном проценте правонарушений. Причем в эти правонарушения входят такие страшные преступления, как стрельба по дорожным знаком, нарушение правил хранения оружия, просроченная регистрация. Собственно, все. После примера с Молдавией – и указания цифры в 1%, я могу уже ничего не говорить в пользу легализации пистолетов и револьверов, и так все ясно. Преступников становится меньше, количество преступлений падает, безопасность жизни растет. Но я продолжу свои песни, ибо глупость людская беспредельна, и победить ее можно только многократным путем, Утюжением голов. Ставлю утюг на три кружочка и начинаю. На одном из брифингов в ГУВД Петербурга руководство ГУВД прямо признало, что на 16 тысяч легальных, то есть зарегистрированных в милиции охотничьих стволов, приходится в год всего два случая их незаконного применения. После этого совершенно без всякой паузы и без всякой видимой логики последовало следующее заключение. Нашим людям право на оружие давать ещё рановато. Перестреливают друг друга по пьяни. Титаны ума работают в нашей милиции. Сейчас оружейная ситуация в России такова, что наказанными являются все граждане которые хотели бы приобрести револьвер или пистолет. Ах, вам кажется, что слово "наказаны" слишком сильное? Ну почему же наказаны? Никто их не наказывал, просто они не имеют права купить. Лишение прав всегда наказание. Лишение права на жизнь смертная казнь. Лишение права на свободу тюремное заключение лишение прав на имущество конфискация лишение прав на деньги штраф это всё наказание сегодня граждане лишены права на эффективное оружие за что они наказаны они наказаны превентивно они наказаны коллективно коллективная ответственность. Они наказаны на всякий случай, а вдруг кто-нибудь соседа убьёт по пьяни. То есть крепачий Иванов наказан за то, что может совершить алкоголик Петров. Это тройная степень абсурда. Мало того, что это превентивное наказание, то есть наказание до преступления, раз но это ещё и наказание одного лица за преступление другого. 2. И наконец, 3. Вообще неизвестно, совершит ли этот гипотетический Петров предполагаемое убийство, за которое уже наказан Иванов. Абсурд в кубе.